«Родные и родственники». Как только Сидоров, договорившись с Фёдором о том, как будут действовать, чтобы привлечь бранштейна уехал, Марфа схватилась за телефон и набрала номер Глафреда. «Тимофей Данилович», — затараторила она, как только услышала его голос. «Простите меня, пожалуйста. Я очень виновата, конечно. Только я не виновата. У меня форс-мажор нарисовался». «Вы не поверите!» «Чёртова ты балаболка!» Заорали в трубке. Марфа сразу догадалась, что промахнулась и попала на буйный армянский период. «Тимофей Данилович, не поминай моё святое имя в суе!» Ещё больше разбушевался Тимоша. «У тебя что, пальцы на руках отсохли? Так набери мой номер ногами! Или у тебя и ног нет?» «Уф! Хоть слово вставить!» Он ведь сейчас так разоряться может. — Ой, про... Алло! Алло! Вы меня слы... Я вас не слы... Сав... Гром... Гова... Для верности она покричала в телефон еще немного и быстренько отключилась. Лучше потом она купит огромнейший букет цветов для Ану Шакоповны, бутылку лучшего армянского коньяка для Тимофея Даниловича и явится с повинной... к ним домой. Они еще немного поругаются, а затем простят. А уж если она заявится вместе с Федором, Марфа представила, как обомлеют они при виде ее мужчины, как засуетится Ануша Коповна, стараясь приветить его как можно лучше, как Тимоша напустит на себя солидности и начнет вести всякие умные разговоры, имеющие на самом деле Только одну цель — распознать, тот ли человек рядом с ней. Так всегда поступают родные. Она выглянула в окно. Фёдор сидел на лавочке, думал о чём-то и курил. Сама не зная зачем, Марфа снова достала сотовый и набрала номер матери. — Алло, кто говорит? — ответили ей голосом сестрицыного мужа, Рустама. Как будто он не понял, кто говорит. Небось, на экране написано. «Привет, Рустам. Это Марфа. О, какие люди! Не забыла еще номера? Я вообще-то маме звоню. Она в ванной. Моется. Подойти не может. арита в магазин ушла. Телефон дома оставила. Ладно, я перезвоню. Перезванивай, но лучше в конце недели. Сейчас проблем много. Марфа тихонько выдохнула. и сказала очень весело. «Тогда передай им привет и скажи, что у меня все в порядке». «Передам». «Ну давай, пока». Марфа нажала на кнопку и посидела с минуту, пытаясь собраться с мыслями. Зачем она вообще стала разговаривать с Рустамом? «Привет передавать, дура дурой». «У тебя лицо какое-то опрокинутое», заявил Федор, появляясь перед ней с мокрым букетом, из каких-то мелких желтеньких цветов. Марфа приняла букет, прижала к щеке и ничего не ответила. «Родные и родственники — это вовсе не однокоренные слова». Фёдор прижал её к себе и ничего не стал уточнять. «Я же тебе свой сон рассказать хотела», — вдруг вспомнила Марфа. «Плохой или хороший?» «Психологиня в университете говорила нам». что не бывает плохих или хороших снов. Сон — это или предупреждение, или подсказка, как сигнальная система. Сначала сны объясняют происходящее на понятном нам языке, а потом указывают путь спасения. Надо только уметь понять. И что же подсказал тебе твой сон? По-моему, он намекнул мне прямым текстом, что если я хочу выплыть, то мне следует крепче цепляться за твою руку хороший совет марфа привычно зарылась лицом в расстегнутую на груди рубашку спрятаться и не вылезать никогда а этот гершвин нас не будет искать ему нужна картина о том что у нас ее нет он наверняка уже знает если сидоров прав и полотно находится у гукалевского, то скорее всего Гершвин будет искать именно его. За что кукалевский убил Мышляева? Ведь это он сделал. Я все верно поняла. Деньги не поделили, скорее всего. Они помолчали, обнимая друг друга. — Хочу тебе кое в чем признаться, — вдруг заявил Федор. — Я... В общем, Марфа отстранилась и уставилась тревожно. Оказывается, это не все открытия. когда я начал ковыряться в этом деле. Сначала подумал, что в нем может быть замешана твоя подруга. Лариска? Ну да. Я заявился к ней в магазин и немного поприжал. В фигуральном смысле. В общем, она до смерти перепугалась и выложила все свои тайны. Думала, что я ее арестовывать пришел. Господи! Так вот почему она не появляется. Взяла отпуск и уехала к отцу. Я решила, она ухаживать за ним поехала, потому и не звоню. Думаю, когда все утрясется, лариса сама меня наберет. А она, оказывается, забилась в щелку и трясется там. Зачем ты ее напугал? Она умереть со страху может. Она же не умерла со страху, когда самодельное белье зафирменное выдавала. Это другое. Да какое другое? Другое и все тут. «Не знаю, чего и кому она там выдавала, но обижать мою Лариску не позволю». Марфа топнула ногой, выхватила мобильник и стала сердито тыкать в него пальцем. «Лариска, ты где?» «Домой возвращаться собираешься?» «Не знаешь?» Марфа волком посмотрела на Федора. Тот пожал плечами. «В общем, так. Собирайся и вертайся. Ничего не хочу слушать». Тебя ждёт приятный сюрприз. Сама увидишь. И думать нечего. Хорошо. К выходным. Жду. Целую. Она засунула телефон в карман и снова прижалась к Фёдору. Помолчала и сказала ему в ямку у шеи. У меня не так уж много близких людей. Ты, Лариска и Тимоша Сануш. Был ещё Герка, но теперь он весь юлин. У нее на макушке торчал смешной вихор. Другие людей прибавляют, а Марфа отнимает. Впрочем, он такой же. Раньше только и делал, что отнимал. Хотя в последнее время народу в его жизни прибавилось. Но, если честно, ему хватило бы одной Марфы. Федор примерился и поцеловал ее прямо в непослушный вихор. Она вдруг подняла голову, И посмотрела со страхом. «А ты, случайно, не собирался знакомить меня со своими родителями? На семейный обед позвать или на светское мероприятие?» Фёдор посмотрел в испуганные серые глаза и серьёзно ответил. «Нет. Хотя, возможно, когда-нибудь мы пригласим их к себе». Марфа подумала и кивнула.